Иполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с садовой Спаской дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Элочкиного мужа. Иполит Матвеевич пересек город на автобусе номер шесть. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты,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 Чтобы доказать невыученную им теорему, Иполит Матвеевич приблизился к комнате номер 41. На дверях висела на одной кнопке головой вниз визитная карточка ⁇ Авесалом Владимирович из Нуренков. В полном затмении Иполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.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 Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Иполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. — Фу! — сказал Ипполит Матвеевич и потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты, блеющий незнакомец.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 Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остродами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии. После выхода журналов в свет астроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами, без указания источника,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 Иполит Матвеевич начал кое-что соображать. Отпустите стул! завизжал вдруг Авесолом Владимирович. Слышите, вы бюрократ! Иполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал: Простите, недоразумение, служба такая. Но Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел.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 Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Проделась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги,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 На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. «Дворник — Дворник! — крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам. «Гу -гу — Гу-гу! — ответила лестница. — Дворник! Дворник! Гум -гум! Гум -гум — Гум-гум! Гум-гум! Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз,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 и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было.